Скоро я выехала на Северное шоссе. Машин на нём было немного, и я ехала, не задерживаясь в пробках. Прошло минут сорок, и на обочине промелькнул указатель. Курамяки, три километра. И голос из навигатора радостно сообщил. Через три километра конец маршрута. Дорога сделала поворот, и впереди показались неказистые домики, окружённые яркими осенними полисадниками. Чуть дальше виднелись мрачные бетонные корпуса. Должно быть, это та самая фабрика, принадлежавшая господину Реуту. Тут я взглянула на приборы и увидела, что у меня заканчивается горючие. Справа показалась автозаправка, над которой светилась яркая неоновая надпись «Кабриолет». Та самая заправка, где был выдан спрятанный в ладонке чек. Я свернула к заправке, Залила полный бак. Тут из-за угла выскользнул сутулый мужичок в поношенном ватнике и приплюснутой кепке неопределённого цвета, подскочил к моей машине и принялся торопливо протирать лобовое стекло. Тут же из конторы вышел парень в униформе с надписью «Кабриолет» и рявкнул на самовольного мойщика. «А ну, пошёл вон!» Мойщик испуганно взглянул на него, перевёл взгляд на меня. В его глазах была мольба. Я сунула ему купюру, и он тут же исчез. Работник автозаправки неторопливо подошел к моей машине и проговорил покровительственным тоном. «Гоните его прочь. Он тут вечно ошивается, деньги клянчит. Я его гоняю от греха подальше». «Да вроде он безобидный». «С виду ты безобидный, а того и гляди, украдет что-нибудь». «Если вам нужно машину помыть, вы только скажите. Я это запросто и денег не возьму, раз вы у нас заправились». Парень вроде был с виду ничего себе. Крепкий, аккуратный, фирменный комбинезон чистый и ладно сидит. Однако мне не понравилось, как он гаркнул на того мужичонку. Сразу стало ясно, что вежлив парень только с клиентами, а слабого обидит запросто. И не накостылял он тому типу только потому, что тут была я. Тут я осознала, что парик сбился на бок, пока я возилась со шлангом, и поспешила в туалет. Когда вышла, почувствовала запах кофе, а парень махал рукой из-за стойки. Вот слаб человек. Не смогла я устоять и подошла, вспомнив, что ничего еще не ела. С утра приехала хозяйка одной из сдававшихся комнат и развела жуткую грязь в коридоре, а на кухне завтракала Зойка со своими хулиганами. Раньше она делала это в комнате, поскольку в нашей кухне, как уже говорилось, принимать пищу можно только, когда требуется срочно похудеть. Поскольку как только взглянешь на стены, пол и плиту, так пища тут же просится наружу. Теперь же Зойка переехала на кухню, потому что в комнате отдыхает Иван Фёдорович. Вот интересно, он что, решил у нас навечно поселиться? Тогда для чего Зойке комната? Но утром мне некогда было касаться такого деликатного вопроса. Пить кофе у стойки я все же не стала. Уж больно внимательно приглядывался ко мне парень. Попросила наполнить термос и купила булочек. Пока он колдовал над кофеваркой, я решила кое-что выспросить. «А корпуса за поселком — это фабрика «Рассвет»?» «Ну, когда-то была фабрика, но она давно уже закрылась». «И что, теперь пустует?» «Пустует, конечно. Правда, слухи разные ходят». Парень смущенно усмехнулся. «Какие слухи?» «Да так, ерунда всякая. Будь-то там по ночам какие-то огни горят, и звуки разные, крики, вопли. Но вы сами понимаете, это все ерунда, бабские разговоры». Он смутился и торопливо поправился. «В смысле, женские?» Я расплатилась и поехала дальше. Поселок был небольшой и явно не процветающий. Он состоял из нескольких десятков бревенчатых домов, давно нуждающихся в ремонте, и двух унылых блочных корпусов. На одном криво висела почти неразличимая вывеска «Дом культуры», в другом помещались аптека и почта. На площади между этими корпусами стоял облезлый бетонный постамент, на котором когда-то стоял памятник. Самого его не было в наличии, но табличка на постаменте сообщала имя увековеченного. В.Ф. Вагулов. Кто такой этот В.Ф. Вагулов, осталось для меня загадкой. Должно быть какой-то местный пламенный революционер или партийный работник. Я проехала через поселок и направилась в сторону фабричных корпусов. К ним вела разбитая асфальтовая дорога, но метрах в трехстах от поселка, Она закончилась, и дальше шла грунтовка. Прежде чем съехать на нее, я остановилась, чтобы посмотреть, проедет ли по ней моя машина. Дорога, как ни странно, оказалась относительно приличная. Но меня удивило даже не это, а то, что на ней были отчетливо видны следы автомобильных шин. Здесь явно кто-то приезжал, причем совсем недавно. Стало быть, люди не придумывают, что на фабрике какое-то движение по ночам происходит. А так оно и есть. Известно ведь, не бывает дыма без огня. Я съехала на грунтовку и поехала по ней к бывшей фабрике. Через 200 метров дорога разделилась на две. Одна шла к фабричным корпусам, другая к одинокому кирпичному зданию, стоящему на самом краю леса. Возле него что-то блестело в лучах осеннего солнца. Я пригляделась, прикрыв глаза козырьком ладони и увидела уродливый памятник. Судя по тому, что он был выкрашен облупившейся серебрянкой, это был тот самый памятник неизвестному мне гражданину Вагулову, который прежде красовался на площади перед городским Домом культуры. У этого памятника была запоминающаяся анатомическая особенность. Его левая нога была в целости, а правая отбита почти по колено. Поэтому несчастный Вагулов стоял, скособочившись и накоренившись на одну сторону, так что какой-то жалостливый человек подпер его сбоку бревнышком. Колченогий, вспомнила я. Так вот, кого они имели в виду. Именно сюда велел меня привести некий Петрович, то есть не меня, а другую Жанну, которую они убили. И потом сюда же привезли еще одну девицу, ту, которая не очухалась после ритуала. «Да, здесь опасно», но я прикоснулась к ладонке, поняла, что не боюсь, и решительно свернула к памятнику. Подъехав к стоящему на отшибе кирпичному дому, я затормозила, вышла из машины и обошла здание. Завернув за угол, боковым зрением я заметила в кустах неподалеку какое-то движение. Резко повернулась и успела разглядеть поношенный ватник и приплюснутую кепку. Тот самый запуганный мужичонка, который протирал мне стекла на заправке. Но как он успел добежать сюда раньше меня? Я остановилась, повернулась к кустам, приветливо помахала рукой и прокричала. «Эй, ты чего прячешься? Выходи, поговорим!» Но таинственный мужичок исчез, будь будто его и не было. «Что же это? У меня начались глюки?» «Рановато». Я заглушила мотор, вышла из машины и направилась к тому месту, где он только что стоял. Но тут передо мной, словно из-под земли, вырос рослый пузатый мужик в черной униформе, какую носят охранники. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в статусе, на плече у него была яркая нашивка security Вы не поверите, но я сразу его узнала. Это был тот самый тип, который затащил меня в машину возле бассейна. Те же короткая стрижка и квадратная челюсть, которая беспрестанно двигалась, как будто мужик жевал резинку. Одно хорошо — он меня не узнает в парике и гриме. — Кто такая? — пробасил он. — Что здесь делаешь? — Я случайно сюда заехала? — ответила я, попятившись. Поворот перепутала. А табличку не видела, что это частная собственность и проезд запрещен? — Не заметила вообще проговорила я поспешно растерянным, суетливым голосом. «Хорошо, что я вас встретила. Не подскажете, как проехать на Апрельское? А то навигатор что-то барахлит, а мне в Апрельское нужно. Там у меня тетка живет, в Апрельском. Я к ней ехала, а попала сюда». «Апрельское?» — переспросил охранник. «Ты что-то путаешь. Апрельское отсюда очень далеко. Это вообще за лавриками после пустоши нужно было с Северного шоссе свернуть». «Ну, значит, я еще раньше перепутала поворот. Поеду назад, там спрошу у кого-нибудь». «Никуда ты не поедешь!» — раздался хриплый насмешливый голос за спиной. «Что?» — я удивленно обернулась. За спиной у меня стоял невысокий человек, лет сорока, в черном плаще с поднятым воротником. «Петрович», — проговорил охранник. «Она говорит, что с дороги сбилась, в Апрельское ехала, а зарулила сюда». «А ты поверил!» — хмыкнул человек в плаще. «Мне Антон с заправки звонил. Она у него про фабрику спрашивала. Так что ничего она не перепутала, а что-то вынюхивает». «Вот не зря мне тот козел с заправки не понравился». «Вот оно что!» — огорчился охранник. «Именно!» — процедил человек в плаще. Так что мы ее придержим до выяснения обстоятельств. «Эй, мужики!» — я шагнула к своей машине. «Вы тут не очень-то, — придержат они. Меня сама вдова послала, чтобы я проверила, как тут и что. И ей доложила. Велела действовать незаметно, а то жалобы на вас от местного населения». В самый критический момент вспомнила, что в тот раз какая-то вдова в словах этого бугая фигурировала и говорил он о ней с боязливым уважением. «Вдова?» — уважительно переспросил охранник. «Слышал, Петрович, ее сама вдова послала. А ты ее больше слушай!» Человек в плаще скривился. «Она и не то еще наболтает. Вдова никогда с бабами не работает, у нее принцип такой. Скрутим ее и запрем!» Он двинулся ко мне, отсекая путь к машине. Я метнулась в сторону охранника, считая его слабым звеном, в их тандеме, но тот проявил неожиданную прыть и, схватив меня за руку, заломил ее за спину. Я пыталась вырваться, извивалась и пинала его. «Я ее держу!» — пропыхтел охранник. «Давай скорее, а то она вырвется!» «Хорошо, сейчас мы с ней разберемся!» Человек в плаще подошел ко мне, схватил за подбородок и вгляделся в мое лицо. «Она в гриме!» — проговорил он с усмешкой. Явно засланная, но ничего, мы узнаем, кто ты такая и на кого работаешь, и не с такими разбирались. Он сорвал с меня парик и наступил на него ногой. Потом запустил руку мне за пазуху, дернул за шнурок и увидел серебряную ладанку. — А это что такое? Он взял ладанку в руку, чтобы разглядеть, и вдруг вскрикнул от боли и отдернул руку. — Черт, Он затряс рукой перекосившись от боли. Охранник от удивления ослабил хватку. Я воспользовавшись этим, изо всей силы пнула его под колено, вырвалась и бросилась бежать. Моя машина стояла за спиной у этих двоих мерзавцев, и я не успела бы сесть в нее и уехать, поэтому побежала в другую сторону, к тому кирпичному дому, который с самого начала привлекк мое внимание. Дом был довольно большой и явно неоитаемый. Дверь была приоткрыта, Я подумала, что могу запереться внутри или выбраться с другой стороны, пусть через окно. А если честно, я ни о чем тогда не думала, а просто улепетывала, как заяц. Я добежала до двери, распахнула ее, влетела внутрь, по инерции пробежала еще несколько шагов и только хотела развернуться и захлопнуть за собой дверь, как вдруг пол у меня под ногами затрещал и провалился. И я рухнула в глубокую яму. Я почти сразу поднялась на ноги и осознала, что, к счастью, ничего себе не сломала, отделалась ушибами и ссадинами. Но яма была глубокая, стены у нее отвесные и скользкие, так что выбраться отсюда будет нелегко или вообще невозможно. Я запрокинула голову и увидела круг тусклого света, края ямы и склонившегося надо мной человека в плаще. «Ну вот и отлично!» — прохрипел он насмешливо скривившись. «Сама в ловушка попала, здесь ты отдохнешь, покуда не появится наше начальство. А уже они с тобой разберутся. И что же выдумала, вдова ее послала. Вот она и разберется, что ты за птица. И от чего ее именем прикрываешься?» Он опустил тяжелую деревянную крышку, и я оказалась в глубокой темноте. На пасхальной неделе выступило войско Жанны Кузнецова. Из Блуа в осажденный Орлеан. Это больше походило не на военный поход, а на крестный ход. Шли с молитвами, с пением, с развернутыми хоругвями. Впереди ехала сама Жанна на белом коне в сверкающих доспехах. За ней знаменосец с развернутым знаменем, Белым было знамя Девы. На белом фоне были вытканы шелком две лилии, меч и двойное имя, такое же, как на заветной ладанке – Иисус Мария. А в небе над Жанной парил белоснежный голубь. «Смотрите!» – перешептывались крестьяне, стоявшие по краям дороги. Сам Святой Дух ведет ее на Орлеан. Когда до английских укреплений оставалось совсем немного, Жанна отъехала от своего отряда, и хотя ее пытались удержать, приблизилась к противникам. — Последний раз прошу вас! — выкрикнула она так громко, как только могла. «Смиритесь перед волей Царя Небесного, покиньте землю Франции, и все вы останетесь живы. Господь не желает вашей смерти, как не желает смерти всех своих созданий. «Шлюха! Продажная девка!» – завопили англичане, и сотни стрел выпустили в Жанну. Но ни одна из них не задела её несмотря на хваленую меткость английских лучников. Жанна сняла шлем и заплакала. «О чем ты плачешь, госпожа?» спросил ее оруженосец. «О том, что много крови будет пролито в следующие дни, много христианской крови». Под самым носом у англичан Жанна, И ее небольшой отряд переплыли через Луару на лодках и плоскодонных барках и вошли в Орлеан через Бургундские ворота. Горожане бросались к ней, давя и толкая друг друга, лишь бы прикоснуться к ней, хотя бы к ее стремени или коню. Они видели в ней посланную небом спасительницу, Но французские военачальники были оскорблены тем, что над ними поставили неграмотную деревенскую девчонку. Они не приглашали ее на свои советы. «Тем хуже для вас», говорила им Жанна. «У меня советники лучше ваших, Архангел Михаил и святые». На третий день по приезде командиры решили втайне от нее совершить вылазку за стены и напасть на небольшую крепость Сен-Лу в нескольких лье от города. Однако вылазка оказалась неудачной. Англичане храбро сопротивлялись, и французы начали в панике отступать, неся большие потери. Жанна, которая в это время спала, проснулась криком «Все». «Льется французская кровь! чего мне об этом не сказали? чего это скрыли от меня?» На ходу, надевая доспехи, выбежала она из дома и вскочила на коня. Через окно ей подали знамя, на белом фоне две лилии и меч, и двойное имя Иисус Мария. Вскач бросилась Жанна крепости Сен-Лу, и перед стенами ее увидела толпа отступающих, растерянных, покрытых кровью французских солдат. «Куда же вы?» — вскричала она, развернув свое знамя. «Сам Господь ведет вас в бой!» И французы, увидев деву с белым знаменем на белом коне, устыдились, и сердца их наполнились храбростью, И они снова бросились на приступ, и такова была сила их напора, что англичане побежали прочь, оставив крепость. То, что почти стало поражением, превратилось в блистательную победу. С развернутыми знаменами и с победными криками вернулись французы в Орлеан. Радостно встретили их горожане. Почти год... Были они в осаде и не надеялись уже на спасение. Почти год терпели они поражение за поражением, и вот пришла к ним эта девушка, и Господь показал им, что с ней пришла надежда. До сего дня англичане казались непобедимыми, и вот они бежали, оставив в руках французов крепость. Правда, крепость Сен-Лу не велика, и не играет большой роли в осаде города. Но это первая победа за долгое время. А Жанна уже собирает военный совет и говорит, что нужно атаковать крепость Турель. Это куда труднее. Турель мощная крепость. В ней находится сильный английский отряд с несколькими пушками и мортирами. Крепости – это ключ к борьбе за город. Отсюда англичане обстреливают Орлеан, держат под контролем берег Луары и главную дорогу, ведущую в город. Снова французские военачальники провели свой совет в тайне от Жанны и назначили штурм турели на следующее утро. Но Жильдерэ – Чернобородый рыцарь поведал Жанне об их планах. И когда наутро из ворот Орлеана вышли французские отряды, она уже ждала их на коне с развернутым знаменем. Недовольно смотрели на нее командиры, но радостно приветствовали солдаты. Они знали, где Жанна, там победа. И только ее оруженосец заметил что лицо Жанны в слезах. «О чем ты плачешь, госпожа? Неужели мы сегодня будем разбиты?» «Нет, мы победим, но многие полягут под стенами турели, и мне придется пролить свою кровь, а я простая девушка и боюсь боли». Французы подошли к турели и снова, прежде чем они бросились на приступ, Жанна выехала вперед и прокричала. «Сдайтесь на милость Царя Небесного! Покиньте нашу землю! Вернитесь к вашим семьям, к своим женам и детям!» Но англичане снова осыпали ее бранью и оскорблениями. Тогда французы бросились на приступ. Со стен турели лился на них расплавленный свинец. Летели камни и стрелы. Атаку за атакой отбивали англичане, но французы снова и снова бросались в бой. И перед ними развивалось белоснежные знамя Жанны, знамя Святого Духа. И вот, во время очередной атаки, английская стрела пронзила доспех Жанны и ранила ее в грудь. Она покачнулась и упала с коня. Верный оруженосец вспомнил ее слова, сказанные перед боем. Он подхватил тело Жанны, вынес ее из схватки и положил на землю в соседнем винограднике. Французы увидели, что белое знамя упало, и смелость покинула их. Атака захлебнулась. Англичане же преисполнились радости. «Ведьма убита!» Кричали они, подбадривая друг друга. «Победа будет нашей!» И казалось, что их победа и правда близка. Тем временем оруженосец снял с Жанны стальной нагрудник, вытащил стрелу, перевязал рану, и тут Жанна открыла глаза. Снова, как много дней назад, она оказалась в винограднике. Вокруг нее была тишина, Шум битвы стих. Только пчелы гудели, да издалека доносился звон церковного колокола. В воздухе разливался нежный запах цветов. Казалось, во всем мире воцарился мир и покой. Вдруг, как тогда, Жанна почувствовала чье-то незримое присутствие. И снова, как много дней назад, прозвучал в вечерней тишине голос. Стань дочь моя! Еще не пришло твое время, не закончен твой труд!» И тут Жанна снова увидела его, прекрасного юношу в рыцарских доспехах, сверкающих в лучах вечереющего солнца. «Но я ранена!» – проговорила она растерянно. «У меня нет сил! Рана твоя не смертельна!» «Она заживет. А силы у тебя еще есть. Ты сама не знаешь, как много их у тебя. Встань, Жанна!» И она встала. Оруженосец помог ей надеть доспехи, подвел коня, расправил ее белоснежное знамя. Вдвоем подъехали они к стенам турели. Жанна ехала по земле, залитой кровью, заваленной мертвыми телами. И слезы текли по ее щекам. Французы, израненные и утомленные, отступали. Но когда увидели Жанну и ее развернутое знамя, Они бросились вперед с новыми силами. Англичане же пришли в ужас. «Ведьма ожила!» — кричали они. «Ее невозможно убить!» «Ее доспехи заговорены!» Атака их захлебнулась. Они отступили к стенам Турели, бросились в крепостные ворота, и передовые отряды французов вслед за ними ворвались в крепость, хруша все на своем пути. Через полчаса Турель перешла в руки французов, а еще через несколько дней осада Орлеана была снята. Сэр Джон Фальстаф, который спешил на помощь англичанам из Парижа, опоздал. Отряд жиля де напал на него и разбил. Многие англичане были убиты, остальные бежали. Оказавшись в яме, я села на корточки и задумалась. Вот спрашивается, зачем вообще я приехала в эти чертовы курамяки? Сама осунулась в волчье логово, и теперь сижу здесь, в сырой и темной яме, без всякой надежды на спасение. С каждой секундой в меня все глубже проникал промозглый холод, который шел от стен и пола ямы, наполнял собой все темное пространство. Что меня здесь ждет? Пронизывающий холод, голод, жажда и одиночество. Но в первую очередь холод. Человек может не есть неделю, а то и больше, не пить три дня, но от такого холода я загнусь через несколько часов. Искать меня не будут. Никто не знает, что я сюда поехала. Да если бы и знали, ни у кого до меня нет дела. Я так и буду сидеть в этой яме, пока меня не вытащат здешние злодеи, чтобы доставить на допрос своим хозяевам. И хотя ничего хорошего меня там не ждало, я уже почти хотела, чтобы это случилось скорее. Тогда хотя бы мне будет не так холодно. Говорят, в трудной ситуации нужно раскладывать свои обстоятельства на две полки. Хорошее и плохое. Плюсы и минусы. Как говорил персонаж книги, с одной стороны пироги и пышки, а с другой синяки и шишки. Так вот, синяков и шишек в моем положении было более чем достаточно. А вот с пирогами и пышками пока плохо. То есть их совсем нет. Хотя надо отдать судьбе должное. Один плюс все же есть. У меня осталась заветная ладанка. Я вспомнила, как тот тип в черном плаще отдернул от нее руку, словно обжегся. Или правда. Ладанка не дается в руки плохим людям. Я запустила руку за пазуху, достала ее, сжала в кулаке, и от ладанки по всему телу побежало живое тепло, как будто я взяла за руку друга. Мне уже было не так страшно и одиноко. Я решила не терять время даром а упорядочить свои разбегающиеся мысли. Зачем я приехала в Куромяки? Затем, что Пульхерия Львовна подарила мне серебряную ладонку, а в ней я нашла чек с заправки, чтобы она сгорела вместе с тем паразитом, который шпионит в пользу этих злодеев. А чек, судя по всему, положил в ладонку адвокат Станишевский. Больше некому. На чеке стоит дата 25 июля. Значит, он тут был за день до того, как погиб. И это еще вопрос», — тут же поняла я, — «как он погиб?» Признали несчастный случай. Человек немолодой. Инфаркт хватил прямо за рулем. Он не справился с управлением и врезался в столб. «Ага, инфаркт. Что-то у них инфаркты один за другим. У господина Реута внезапный инфаркт. У адвоката тоже. И как своевременно. Нет ли тут злого умысла? Ладно, об этом подумаем после». На месте Реута сына я бы этот вопрос прояснила, но для этого ему сначала нужно раздобыть настоящее завещание. И сделать это, похоже, смогу только я. Вы не подумайте, что у меня мания величия просто, я реально смотрю на вещи. И благодаря ладанке немного разбираюсь в людях, чего не скажешь о Лилиане ковальски Надо же, связалась с этим ничтожеством Вадимом. Меня передернуло от отвращения и холода. Да, умные мысли — это, конечно, хорошо, но стоит направить их в сторону практическую, то есть придумать, как отсюда выбраться. И тут над головой у меня раздался негромкий скрип. Я запрокинула голову. Крышка ямы откинулась, и в нее заглянул какой-то человек. После полной темноты глаза мои еще не перестроились. Кроме того, я смотрела против света, пусть и весьма слабого, так что сначала не могла различить лицо. Но что-то говорила мне. Это не тот тип в черном плаще, и не его подручный. Об этом говорила осторожность, точнее, настороженность этого человека. Он явно кого-то боялся. «Эй, ты кто?» — окликнул я его. «Тише!» — прошипел он в ответ. «Не кричи, а то они услышат. Держи веревку!» Он сбросил мне в яму конец толстой пеньковой веревки, точнее, даже каната. В школе на уроках физкультуры было такое упражнение. Нужно было вскарабкаться по канату, к потолку спортзала. Тогда у меня это выходило неплохо, но с тех пор я совсем не тренировалась, а сейчас вообще не в форме. Тем не менее, я покрепче ухватилась за конец веревки, уперлась ногами в стену ямы и начала карабкаться вверх. Тот человек, который сбросил мне веревку, тоже помогал, тянул веревку на себя. Таким образом, через несколько минут я выбралась наружу и без сил повалилась на пол но в следующую секунду вскочила, чтобы разглядеть человека, который помог мне выбраться из ямы. Сперва я его не увидела, только поняла, что нахожусь в большом пустом помещении, должно быть в заброшенном фабричном цеху или на складе. Надо же, а с виду тот дом выглядел не очень большим, обманчивое впечатление. Внимательно приглядевшись, я заметила человека, который прятался за грудой ломаных ящиков, сваленных у стены, и его тотчас же узнала. Это был тот запуганный мужичонка в поношенном ватнике и приплюснутой кепке, который мыл стекла моей машины на злополучной автозаправке. Потом я увидела его, когда подъехала к фабрике. «Привет!» — сказала я, благодарно улыбнувшись ему. «Спасибо тебе, ты меня спас!» Он что-то пробормотал, но не вылез из своего укрытия. А когда я шагнула к нему, спрятался еще глубже. «Не бойся меня!» — сказала я мягко. «Ты же меня спас! Я тебе очень благодарна!» Он опять пробормотал что-то неразборчивое. «Ну ладно, раз ты не хочешь со мной говорить, я не настаиваю. А кофе хочешь?» При слове «кофе» глаза его загорелись, и он сделал шаг в мою сторону. Даже не шаг, а маленький шажок, но это лучше, чем ничего. «У меня в машине большой термос с кофе», — сказала я. «Пойдем я тебя угощу». С этими словами я направилась к выходу из цеха, Но он вдруг выскочил из своего укрытия. Бросился мне на перерез, схватил за руку и оттащил от двери. «Что, что такое?» — спросила я растерянно. «Не ходи туда. Они там. Они караулят. Они Витю убьют, и тебя тоже». «Они?» — переспросила я. «Кто они такие? Те двое, что заперли меня в яме?» «И те, и другие. Их много, много, много. Они Витю ищут, хотят убить». Витю «Кто это Витя?» «Вот Витя!» И мужичок ткнул себя в грудь толстым пальцем. «Вот Витя! Витя хитрый! Витя прячется! Но они тоже хитрые! Хотят Витю обмануть! Обмануть и убить! Витя никому не верит! Тебе верит! Потому что они тебя посадили в яму!» «Зачем им тебя убивать?» — недоверчиво спросила я. «И правда, зачем кому-то убивать этого безобидного сумасшедшего? Скорее, даже дурачка!» Юродивого. А он от моего вопроса заволновался, замахал руками. «Было, было, было. Бум!» Он зажмурился, зажал уши руками, прошептал. «Все умерли. Только Витя и Коля не умерли. Они нас искали. Коля убили, а Витя спрятался. Витя хитрый. Витя здесь все знает. Витя хорошо прячется. Они Витю не найдут». Я помолчала, пытаясь найти смысл в странных словах Юродивого. А он снова схватил меня за руку и потащил куда-то в глубину дома. Я не стала сопротивляться. Он явно безобидный и действительно все здесь знает, все тайные ходы и выходы. Посмотрю, какие секреты хранит эта заброшенная фабрика. Он провел меня через бывший цех или склад и подвел к противоположной стене. Возле самой стены стоял большой сколоченный из досок ящик. Витя сдвинул в сторону одну доску и проскользнул в ящик, потом выглянул наружу и поманил меня. Мне стало любопытно, и я залезла внутрь. Внутри ящик был пустой. Витя потянул заднюю стенку, она сдвинулась в сторону, и за ней оказалась неприметная дверка, закрытая на щеколду. Витя открыл эту дверку и скользнул внутрь. Я и на этот раз последовала за ним. За дверкой обнаружилась узкая железная лесенка, ведущая вверх. Витя ловко, как цирковая обезьянка скарабкался по ней, я полезла следом. Лестница провела нас в узкий коридор. Пройдя по нему метров двадцать, мы оказались в маленькой комнатушке с единственным узким окном. В этой комнатушке был деревянный топчан с продавленным матрасом, два ящика, игравшие роль стола и стула и еще один, в котором были сложены какие-то пожитки. Вити выглянул в окно, поманил меня, я выглянула через его плечо. Из окна был хорошо виден заросший бурьяном пустырь, тянувшийся до двух больших корпусов. Чуть в стороне стояла моя машина, а немного дальше — громоздкий черный джип, похожий на катафалк. Около него разговаривали те двое, которые напали на меня час назад — охранник в черной униформе и мрачный тип в плаще с поднятым воротником — Петрович. Они еще немного поговорили, потом посмотрели в сторону здания, где спрятались мы с Витей. Я невольно отшатнулась. Мне показалось, что они глядят прямо на нас. Но тут же я сообразила, что они никак не могут нас видеть. Должно быть, Петрович просто приказывает своему подчиненному следить за ямой, где, как он думает, сижу я. После этого Петрович сел в джип и уехал, а охранник, проводив его взглядом, неторопливо направился к одному из фабричных корпусов. Проверить яму он поленился. Витя облегчённо вздохнул и проговорил. Петрович уехал, а Валентин ушёл к себе спать. Когда Петровича нет, он почти не выходит, ему ходить неохота. Теперь не страшно, можно идти. Куда идти? Ты говорила, дашь Вите кофе. Витя любит кофе. Ну да, и правда, я обещала ему. Да мне и самой ужасно захотелось выпить горячего. А в машине остался полный термос. Мы с Витей проделали обратный путь, спустились по железной лесенке на первый этаж и выбрались через потайную дверь в цех. Витя повел меня к выходу, не к тому, через который я вбежала, к другому, в дальнем его конце. Прежде чем выйти из цеха, Витя остановился возле стены, дотронулся до нее и что-то забормотал. Я пригляделась и увидела, что на ней нацарапано несколько крупных кривых цифр «16-08-96». Эти цифры показались мне смутно знакомыми. Где-то я их уже видела. Но вот где? Я не могла вспомнить. Рядом на стене были какие-то неглубокие зарубки или просто горизонтальные царапины, выстроенные в несколько столбиков. Витя водил по ним пальцем и что-то тихо бормотал. Я прислушалась. Лёха, Николаев, Серёга большой, Серёга маленький, Рустам, Мария, Оксана, Зульфия. Что это за имена? — спросила я. Витя испуганно покосился на меня, огляделся по сторонам и прошептал. — А ты никому не скажешь? — Нет, никому, не бойся. — Смотри, про это никому нельзя говорить. Они все тут. И лёха и два Сереги, и Зульфия, и Ксана, и Рустам, и Вася Длинный. — Тут? — удивленно переспросила я, оглядевшись по сторонам. — Где же они? Я подумала, что он бредит. — Вот тут. Витя показал на пол, у нас под ногами. Я пригляделась. Пол в цеху был бетонный, потемневший от грязи и от времени. Но здесь, возле этой стены, был неровный прямоугольник более светлого цвета, как будто пол заливали позднее, чем в остальном цеху, и не так аккуратно. И на полу, на этом светлом пятне, лежало несколько увядших букетиков полевых цветов. «Они все тут!» таинственным шепотом прошептал Витя. «И Витя был бы тут!» «И Коля. Но нет. Было-было-было. Бум!» Он снова зажал уши руками и сгорбился. Скорчился, как будто хотел от чего-то защититься. «Был бум, и все умерли. А Витя и Коля не умерли. А потом они и пришли ночью...» Он побледнел и затрясся. «Выкопали яму и всех в нее положили. А Коля Михалев побежал, сказал, «Зачем вы их кладете в яму?» «Тогда они его тоже убили». И положили в эту яму и засыпали. А Витя не побежал. Витя спрятался. И они его не нашли. Они Витю долго-долго искали, но не нашли. Витя хитрый. «Значит, здесь был взрыв?» Догадалась я. «Был большой бум», — возразил Витя. «И много людей погибло. Много-много. И лёха и Серега, и другой Серега, и Ксана, и Зульфия». Я пересчитала зарубки на стене. Их было 24 четыре. Неужели здесь зарыты 24 человека? А когда это было? Давно, давно, неделя, месяц, больше. Гораздо больше, догадалась я, взглянув на цифру на стене. Если верить им, это случилось в августе 96 -го года, почти 25 лет назад. Но да, тогда такое творилось, люди могли пропасть бесследно, и никто их не искал. Неужели Витя 25 лет скрывается в этих местах? До чего живучий человек? «Кофе!» — напомнил мне новый знакомый. «Ты говорила, у тебя есть кофе». «Да, кофе!» Мы вышли из корпуса и огляделись. Поблизости никого не было, и мы беспрепятственно дошли до моей машины. Я открыла дверцу, достала термос с кофе, налила в стаканчик Витя и себе в крышечку. Витя отпил, и его лицо озарилось блаженством. «Хорошо, Витя любит кофе». «Кто же его не любит?» — проговорила я машинально, сделав большой глоток. «Она не любит», — тут же ответил он и испуганно оглянулся. «Она?» — переспросила я. «Кто такая она?» «Она! О!» Он округлил губы, поднял глаза к небу и выговорил с некоторым трудом. «Мамба! Она кофе никогда не пьет!» Тут он снова оглянулся и вдруг проговорил чужим властным голосом. «Глубже копайте, глубже!» «Кто такая мамба? Это она приказала тогда закопать всех тех людей?» — догадалась я. На этот раз Витя не ответил. Он снова задрожал и захныкал. «Никому, никому нельзя говорить! Витя не скажет, не скажет, Витя никому не скажет!» Он торопливо допил кофе и покосился на меня. «Витя еще хочет. У тебя есть еще?» «Есть!» Я налила ему еще кофе, и тут спохватилась. Ты же наверняка есть хочешь, а у меня осталась булочка. Правда, только одна. Я достала из сумки пакет, вспомнив, что купила на заправке несколько булочек с маком. Две съела, а одна осталась. Ее-то я и отдала Вите. Его глаза засияли. Я думала, что он тут же заглотит булочку, но он разломил ее, одну половину съел, деликатно отламывая маленькие кусочки, а вторую зажал в кулаке, отошел от машины и огляделся по сторонам. «Куда ты?» спросила я. «Я хочу друга угостить». «Друга?» удивилась я. «Где же он, твой друг?» «Сейчас придет». Витя громко посвистел сквозь выбитый зуб и прислушался, наклонив голову к плечу. Я с удивлением наблюдала за происходящим. Витя снова посвистел. какое-то время ничего не происходило, но вдруг бурьян неподалеку от нас зашевелился, и из него, виляя хвостом, выскочила большая лохматая дворняга с проплешиной на боку. Одно ухо у нее висело, другое победно торчало к небу. Глаза были разного цвета. «Вот, друг!» — гордо сообщил мне Витя. «Ну да, собака — друг человека». Собака подбежала к нему и ткнулась мордой в колени. Витя протянул ей половину булочки. Собака аккуратно прихватила ее с ладони, и угощение исчезло в пасти. При этом я успела разглядеть зубы, крупные и острые. Проглотив булочку, Собака благодарно взглянула на Витю, лизнула его в руку и улеглась возле его ног. «Это своя», — сказал Витя, кивая на меня. «Подойди, друг, познакомься». Собаченция встала с явной неохотой, но подошла и потерлась о меня лобастой головой. Я отогнала от себя мысль о грязной шерсти и блохах и погладила ее. «Хороший песик, друг». а дворняги жутко несло псиной. На какое-то время воцарилась тишина. Я хотела задать Вите много вопросов, но боялась спугнуть его. Так что пока молча сидела, обдумывая все, что узнала сегодня. Значит, если верить Вите, 25 лет назад здесь погибло много людей. Их трупы закопали в цеху, залили сверху бетоном. Погибших никто не искал. Если верить Вите... Вот именно, можно ли верить Вите? Судя по его поведению, человек больной на всю голову. Вполне мог все перепутать. Дворняга по имени Друг подняла голову, посмотрела на меня очень неодобрительно и тихонько рыкнула, показав внушительные зубы. Дескать, имей совесть, человек тебя спас, а ты о нем так плохо думаешь. Ясно, подумала я, стало быть, Вите можно верить. Дворняга тут же спокойно улеглась и даже закрыла глаза. Значит, по Витиным словам, к тем ужасным событиям имела отношение некая Мамба. И кто она такая? Это же явно кличка. Допустим, все так. Но какое отношение те давние события имеют к тому, что происходит сейчас? Я снова вспомнила, что цифры, нацарапанные на стене, показались мне знакомыми. Где я могла их видеть? И тут что-то забрежило в мозгу. Я нашла у себя в кошельке чек с заправки, который был спрятан в ладонке, и разгладила его. На нем красными чернилами были написаны шесть цифр, как и на стене цеха, но совсем другие. 968-091. Хотя цифры похожие а некоторые точно те же. И тут я случайно уронила чек. Наклонилась, подняла его и снова взглянула. Сейчас чек был перевернут вверх ногами. И теперь цифры на нем читались иначе. 16-08-96. Точно те же цифры, что на стене. Та самая дата. 16 августа 1996 года. День, когда, если верить Вите, на этой фабрике погибли больше двадцати человек. Были тут же похоронены. Не похоронены, а закопаны, как скоты. А еще один был убит, чтобы никто не узнал об этой трагедии, об этом преступлении. Но кто-то о нем все же узнал, судя по надписи на чеке. Тот, кто не так давно, судя по чеку, ездил сюда, в Курамяки. Ясно, кто. Адвокат Станишевский. Я снова сложила чек и спрятала его в кошелек. Вдруг собака, лежавшая у Витиных ног, подняла голову, одно ее ухо встало торчком, она настороженно огляделась. — Однако уходить надо, — озабоченно проговорил Витя. — Друг говорит, что сюда кто-то идет. — Садись. Куда тебя подвести спросила я, садясь на водительское сиденье. Мне никто не ответил. Я удивленно оглянулась туда, где только что сидел Витя со своим псом. Ни того, ни другого не было. Они словно сквозь землю провалились. Да, за 25 лет он развил в себе способности прятаться и убегать, как дикий зверь. Мне тоже следовало поспешить. Я захлопнула дверцу машины, включила зажигание и тронулась. Выезжая на дорогу, я заметила, что от одного из фабричных корпусов идет охранник Валентин, прижимая к оху мобильный телефон. Видимо, Петрович, зная лень и разгильдяйство своего подчиненного, Позвонил ему и велел проверить, на месте ли их пленница. Тут Валентин заметил мою машину, замахал руками и бросился вслед. Но я уже была слишком далеко. Спать надо меньше. В Олега!